Меч Фомы. Да шо она, рехнулась, дура баба. Рехнулась, а нет, а холопы на берег ламы согнаны, и каждому в руки по луку дано. Ой, Никишка, брешешь. Не брешу. Князь Михайло от московских рать сбежал Она одурела на старости лет. Москвичей остановить задумала. Так-таки задумала. Ей, слышь, сам князь Михайло биться присоветовал. Дескать, придут москвичи и разорят. А у ламы берег крут, значит, москвичей можно с берега спихнуть и в ламе утопить. — В ламе! Фома ухватился за живот, хохотал. — Уморишь ты меня, Никишка! Московский пол в ламе топить, а речушка старому вырубью по колено! — Ныне осень дождлива, река вздулась! Фома повалился от смеха на солому, а Никишка, больше не споря, зачерпнул ковшик воды и пошел в темный угол кузницы. Фома повернулся, позвал «Никишка! Чего тебе, мастер Фома? Давно я приметил, что ты с ковшиком в угол ходишь? По что?» Никишка вылез из тьмы, сел рядом с Фомой, и, спитое лицо его, стало веселым и лукавым. Все морщины, пропитанные сажей, сжались в хитрый узор. «Я столбную! Какой столб? А тот, который тебя держит, довольно тебе по пруту цепь таскать!» «Столб-то усиновый! Ежели усину мочить, так изгнуить ее недолго! А там мы пруд из бревна выворотим цепь без шума сымем и ищи ветра в поле!» Фому утронула забота парня, но Никишке он о том не сказал, буркнул только «Хитер!» А тут от реки послышался такой крик, что Фома вскочил, едва мигнуть успел Никишке. Парень понял, опрометью бросился из кузни, смотреть. Фома и сам кинулся к двери. От топота множества ног гудела земля, от реки в рассыпную мучались боярские холопы, над ними посвистывали посвистывались стрелы. «На излёте!» — догадался Фома. москвичи из из-за речки бьёт!» Вот когда в полной мере почувствовал Фома тяжесть паучихиной цепи, Выглянуть бы сейчас, увидеть на красном бархате белого коня, стяг московский, своих увидеть. Как дня так, сиди псом в конуре. Фома метнулся из угла в угол, метнулся опять и стал как вкопанный, потому что дверь в кузню, взвизгнув несмазанными петлями, распахнулась. На пороге стоял Евдоким, увидев в руках у Тиуна меч, Фома сразу все понял, отпрянул назад, Атиун стоял и приговаривал. «Ну вот, Фомушка, и настал час мне с тобой, с цепным кобелем поквитаться, за бороду мое!» Евдоким замахнулся мечом, медленно пошел на Фому, приговаривая. «Не обессудь, попазывать ныне некогда, знать тебе на роду написано, помереть без покаяния, зарублю я тебя твоим же мечом!» «Моим! Вот и ладно!» — ответил Фома, и, подхватив с пола небольшую кочерышку двинулся навстречу Тиуну. «Ты! Убороняться!» Голос Тиуна сорвался на нелепый визг «Бросай кочерыжку! Кузнец! Олезешь с мягким железишком! Супротив Булата! Бросай кочерго! Вечелом землю! Моли пощады!» Фома не шелохнулся. «Ну, пеняй на себя!» Евдоким ударил, но навстречу мечу свистнула кочерга, и меч, булатный меч, хрустнул. Клинок сверкнул полированной гранью и упал к ногам Фомы. Мгновение Тиун стоял ошеломленный, но, увидев над своей головой кочергу, опомнился, отшвырнул рукоять меча и выскочил наружу. фомар рванулся за ним. Цепь не пустила. Высунувшись сколько мог в дверь, он крикнул. — Что взял, боров боярский Каков булат, сковал я вам, литовские приспешники! Думали вправду меня заставите мечи ульгерду ковать? Как же? Ждите! Теун забежал за угол кузни, присел на корточки, из-за пазухи и потащила гнива, зацепился кресалом за подкладку, рванул. Принялся высекать огонь. Однако то ли руки у него дрожали, то ли глядел -то он не столько на труд, сколько по сторонам озирался. Но труд никак не хотел загораться. А в голову лезли мысли. «А как Кфома, цепи сорвется!» Знал, что глупость, а невольно прислушивался, как в кузне звенит цепь. Наконец, искры упали на труд и не потухли. Осторожно раздувай их, Евдоким, не глядя, пошарил рукой, сорвал пучок сухой травы, положил ее на труд, опять подул. Трава вспыхнула, и Тиун сунул ее в соломенную крышу кузни. Фома не видел, что делал Евдоким, но когда из-под крыши повалил дым, понял все. Настал час, когда жизнь доконала Фому. Впервые он испугался до дрожи в коленях. Умел Фома взглянуть смерти в лицо и не попятиться, но тут сгореть заживо, извиваясь на боярской цепи. Схватить бы зубила, разрубить цепь, а Фома полоумел, бросился в угол, ухватился за пруд, пытался выломать его из бревна. Не зря же Аникишка его гноел! Но дерево не поддавалось. Вернулся к двери и закричал. Но кто услышит? Москвичи прошли левее, шумели где-то в середине усадьбы, а пламя брало свое. Вскоре вся крыша горела костром. Схватив кувалду, Фома опять кинулся к столбу. После первого же удара полетела щепа. Задыхайся дыма, он бил и бил. В глубине дерево было крепким, столб трещал, гудел но не поддавался, а огонь уже лизал стены. В темном углу кузни было теперь светло, горели балки потолка, сверху через прогоревшие доски сыпалась горячая земля. Вот-вот рухнет крыша, тогда конец! Фома видел, что со столбом ему не справиться, чувствовал, что наглотавшись дыма, он слабеет, но не ждать же смерти покорно склонясь перед судьбой. Не монах он, воин, и от жизни не отрекался. Слабеющими руками поднимал кувалду, обрушивал удар и не в силах удержать ее, ронял на землю. Не чувствовал, что в бороде застряли искры, что подул рубахи тлеет, бил и бил по столбу. С топором в руках в кузню вбежал Никишка, Десяток ударов по разбитому столбу и, обжигая руки о горячий пруд, они выворотили его из бревна. Сорвав кольцо цепи, бросились вон из кузни. На пороге Фома упал. Никишка пытался поднять его, но было не под силу. Тяжел Фома. Сквозь дым Никишка заметил каких-то людей, завопил «Помогите!» Или от крика или просто силами собрался. Но Фома поднялся сам, спотыкаясь, вышел из-под навеса. Обгорелый, всколоченный, дикой серайс по сторонам, гремя цепью, сделал еще несколько шагов и, как подкошенный, рухнул перед конем, на котором сидел всадник, одетый в боевой доспех. Всадник узнал его и, не веря глазам своим, воскликнул. «Тебя ли я вижу, Фома?» Фома открыл глаза, посмотрел сперва бессмысленно, потом на черном опаленном лице его дрогнула бровь, из-под нее сверкнул уже осмысленный взгляд. Приподнялся, упал, приподнялся вновь и, наконец, встал. Несколько мгновений молча смотрел на всадника, потом ответил хрипящим шепотом. — Меня, княже! Обгорел! Упалился малость! «Мне бы водицы!» Пока Фома пил из ковша, поднесенного ему воином воду, бояре за спиной князя начали перешептываться. Дмитрий Иванович оглянулся. Тотчас к нему подъехал боярин Свибл. «Княже, тебе ведомо, что мы в здешней усадьбе многих москвичей и серпуховцев освободили. Так вот, все они согласно показывают, что Фомка как вором был, так и остался». «Продался он боярине Василисе, и булатные мечи для Ольгерда ковал!» Князь Дмитрий кивнул. «Знаю, слышал, а только взгляни!» И Дмитрий показал на цепь, волочившуюся за ногой Фомы. «Не больно похоже, чтоб человек сей боярине продался!» «Говори, Фома, по чести, как дело было!» Фома отдал воину ковш, посмотрел на князя, на Свибла. Покачал головой. — Говорить? — Нет, княже, то дел пустое. Ты не убесудь. Обожди. Повернулся. Покачиваясь, пошел к кузне. На крыльце с видимым трудом поднял кадушку воды, опрокинул ее на себя. — Остановись, опомнись! — кричали ему. Но Фома даже не оглянулся. Ушел в огонь. За ним в дверь кузни змеей ползла цепь. Дмитрий молчал, будто не слышал он шепота бояр, будто не ему сказал свибл. «В огне свой грех искупить задумал Фома!» В вихре искор рухнуло крыльцо. Громко, не стыдясь, заплакал Никишка. «Погиб! Погиб Фома!» Князь молчал. Знал он Фому. Знал, удерживать его нельзя. Верил, не погибнет Фома. Но и для Дмитрия Ивановича время тянулось мучительно долго. Но вот в дверях кузни что-то мелькнуло. «Фома — Фома! — закричал Никишка, бросаясь навстречу. Действительно, это был он. Попытался выйти и попятился от жара. На мгновение скрылся в дыму и одним прыжком выскочил сквозь пламя на волю. Цепь, придавленная упавшими бревнами, не пустила его. Фома упал. К нему подбежали войны. Сразу несколько человек схватились за цепь, выдернули из-под бревна. Фому оттащили от огня, подняли на ноги. Он постоял, отдышался, вытер рукавом лицо, шагнул князю. В левой руке у него были красные ножны. Во многих местах Софьян на них почернел, обуглился, свисал клочьями. Но драконы были целы. Правой рукой Фома судорожно сжимал сколок меча, и его тагон и протянул князю. — Держи, Дмитрий Иванович! — Что это? — Один из мечей моих! Странно было видеть на опаленном, измазанном саже измученном лице Фомы задорную улыбку, но именно так по-своему с веселой хитрецой улыбнулся Фома. — Боярине! Я в самом деле ковать булат обещал. Ну и кувал. А вот правильной закалки на коне против ветра. Этого я паучихе не показывал. Я их просто напросто перекаливал. И меч получался твердый, но хрупкий. Плат в воздухе. Им рассечешь. Ну а по железу. Да что говорить, смотри сам. Этим мечом здешний тюн. Меня зарубить хотел. А я кучережкой оборонялся. Дмитрий. Протянул свиблу обломок меча. «Полюбуйся, боярин, да распорядись, чтоб расковали воина Фому, одели и накормили». Князь вдруг откинулся на седле, засмеялся. «Ты что, Фома, скорчил? Или с цепью жаль расставаться? Что? Ты не про цепь? И одевать и кормить не время? Пусть так, на чего же ты хочешь? Назвал ты меня воином, княже? А какой я воин?» коли у меня вещь, только ешь у ножны, да и те пустые. Ладно, Фома, не кручинься, жалую тебе полным доспехом, какой войну нужен, а меч у моих оружейников сам подбери, к ножнам своим, вот коль такие ножны у тебя. Пударок? Друг Златокузнец Гурас подарил, он меня и болящего выходил, и в час, когда я не видел пути, чтоб из кобылы вырваться, он же велел мне дракона мечом пронзить». Машенька. Несмотря на язву на ноге, Фома будто на крыльях летел гораздо и успел вовремя. Около гораздо избы на коне сидел боярин-кошка. За ним целый обоз. На телегах мужицкий скарб, кадушки, горшки, немудрящая мягкая рухлядь, овчины да медвежины, дерюжные зипуны да армяки. Все кучей. Сверху ревущие бабы. «Ребята! Около телег толпой угрюмые мужики. Кое-кто из них связан, кругом стража. Ишь, сколько народу полонил боярин!» Едва успел подумать Фома, да и встал, как вкопанный. В воротах он увидел Горазда, за ним два воина. Горазд шел, запрокинув голову вверх, но не от спеси, а просто от того, что руки его стянули веревкой так что локти за спиной сошлись конец веревки был в руках у одного воина другой подталкивал гораздо древком копья в спину всего мгновения стоял фома потом выхватил жалованный князем меч из гроздовых ножен одним прыжком очутился рядом с гарздом обрубил веревку рассек путы разбой закричали воины, хватаясь за оружие боярин кошка Мигом очутился рядом, замахнулся плетью. «Ты кто таков?» Выпучил глаза. «Святители! Да неужто Фома? Он самый! Здрав будь, Фёдор Андреевич!» Но кошка не стал слушать Фомкиных приветствий. «Ты шо вытворяешь? Какое тебе дело, Станешник, кого в полон бюро Фома на крик боярина возразил спокойно. «Тебе, боярин, не плетью мне грузить!» А спасибо сказать саму время!» «За что? За разбой?» «Твои люди разбойничают! Ведом ли тебе, кого связали?» «Кого хочу, того и вяжу!» «Человек этот, великий искусник, Злат Кузнец!» «А ты, на него с верёвкой, зазор ну это!» «Вот удача! Пискаря ловил, само вытащил!» «Вяжи его, ребята!» Увидев, как воины опять навалились нагораздо, Фома неожиданно для самого себя рявкнул. «Прочь, псы! Великий князь Дмитрий Иванович берет его за себя!» И увидев, как опустил плеть боярин, как сразу отступили войны, Фома даже удивился. «Да чего ж, ладно, соврал!» С веселым лицом повернулся он к другу, да и замер. Гораст стоял как каменный, глядел широко открытыми глазами, но вряд ли что видел. В лице у него ни кровинки, под глазами синие пятна. — Пока я с Боярином воевал, — вспомнил Фома, — Гораст ни слова не вымолвил, будто все равно ему свободным быть или опять на на спину гнуть. — Что с тобой, Гораздушка? — Не со мной, с Машенькой! — глухо ответил горазд, повернулся и пошел во двор. Фома следом еле отдирая ноги от земли шел горазд шел к машеньке лежала она в мокрой траве странная неподвижная фома не верил не мог поверить тому что видел горазд подошел остановился застыл и вдруг рухнул на землю ткнулся лицом в машенькины ноги и весь затрясся от рыданий рядом на земле Фома увидел окровавленную стрелу. Все понял. Нет, не умел, да и не хотел утешать гораздо Фома. В голове не укладывалась гибель Машеньки. Ведь и настоящего боя не было, а слепа свистящая смерть настигла ее. Да коли так будет, долго ли русской кровью литься на русскую землю? Задавила бы поскорей Москва всю свору князей удельных. Фома стукнул себя кулаком по лбу. «Какие мысли в башку лезут! Машенька, московской стрелой убита, а я...» Но других мыслей не было. Знал Фома, как и все на Руси знали. Если кто и соберет клочья уделов воедино, то только Москва, ни Михаиле Тверскому, ни Олегу Рязанскому, ни Дмитрию Суздальскому такое не под силу. Да и не думают они об этом. О своих шкурах мыслят князья, Сидя на престолах удельных. А Русь! Что им до Руси? Но когда еще победит Москва? А сейчас пронзенная стрелой Лежит на сырой земле Машенька И не встанет, не встанет. Фома закрыл лицо за заскорузглой черной ладонью. Но разве удержишь рукой слезы? Они, не спросясь, Текут по щекам, скатываются в бороду. Долго стоял Фома, не в силах, если не утешить, то хоть ободрить гораздо, который в слепом отчаянии бился головой о землю у ног своей Машеньки.